Правило 83. Неправда, что дети забывают все быстрее, чем взрослые. Мне нередко приходится сталкиваться со странной точкой зрения, согласно которой дети забывают обо всем быстрее и переживают меньше, чем взрослые. Не знаю, кто это придумал, но могу вам сказать точно, что это полная ерунда. Да, несомненно, некоторые дети переживают какие-либо события легче, чем некоторые взрослые. Но также справедливо и то, что дети гораздо чаще становятся жертвами вторичных психологических травм спустя продолжительное время после какого-то драматического события в их жизни. Детство и юность – процесс непрерывного развития, так что прошлое ребенка может им неоднократно переосмысливаться и переоцениваться». Так, например, ребенок относительно спокойно перенес потерю кого-то из близких в достаточно раннем возрасте. Через несколько лет он может испытать глубочайшее горе из-за этого. Слова, услышанные от вас пять лет назад, вполне могут до сих пор преследовать вашего сына или дочь. После развода родителей дети часто продолжают надеяться, что все когда-нибудь станет как прежде, и каждое событие, уменьшающее шансы на это, оказывается источником страданий. И мы с вами несовершенны, но тем не менее мы по сравнению с детьми имеем серьезное преимущество – жизненный опыт. Он позволяет нам в большинстве случаев один раз и окончательно пережить тяжелую ситуацию и больше уже к ней не возвращаться. Да, взрослый человек может долгие годы до самой смерти хранить в сердце боль потери или сожаления о случившемся, но после того, как его жизнь возвращается в нормальное русло, прошлое перестает оказывать на него явное влияние, детям существенно труднее. Взрослые они могут неоднократно возвращаться к прошлому и заново переживать какие-то события, испытывая каждый раз новые эмоции. Даже если первоначальная шоковая реакция проходит у ребенка быстрее, чем у взрослого, а так бывает далеко не всегда, в дальнейшем, не имея нужного опыта, он может затратить существенно больше времени на то, чтобы разобраться в собственных чувствах и понять, как жить в изменившихся обстоятельствах. Так что не верьте, если вам опять скажут, что дети легче и быстрее все переносят. Правильные родители в курсе, что это не так, и не прислушиваются к подобным необоснованным заявлениям. В такой ситуации дети нуждаются в вашей помощи и поддержке. Если, к примеру, вы внезапно лишились немалого состояния, а вместе с ним соответствующего уровня жизни, это может оказаться очень глубокое воздействие на ваших детей. Они теряют свою позицию в детском коллективе, так как уже не могут равняться с товарищами по многим материальным пунктам, где проводят каникулы, чем занимаются помимо школы, какими пользуются мобильниками, на какой машине приезжают за ними родители и тому подобное. Для некоторых детей это настоящая трагедия. Это вы пытаетесь... По-новому спланировать сильно урезанный семейный бюджет, ищите, на чем можно сэкономить, от чего отказаться. А ребенок теряет часть своих друзей, уверенность себе, статус в группе сверстников, достоинства и праздники. На то, чтобы приспособиться к этому, требуется время, даже если семья со временем возвращается к прежнему уровню благосостояния. Ребенок должен знать, что вы воспринимаете его чувства и переживания абсолютно серьезно и не пытаетесь судить о них по-своим. Пусть вы не можете вернуть ребенку финансовое благополучие или счастливую семью с двумя родителями, умершего, близкого или здоровья, но вы можете и должны относиться к тому, что он испытывает максимально внимательно и не стараться искусственно ускорять процесс возвращения к норме.